Глава 7. Рарок испытывал ярость. Однако его гнев был направлен не столько на людей, в очередной раз сумевших избежать гибели, и нанести его войскам адре болезненный урон, сколько на координаторов вторжения, неоправданно долго принимавших решение о повторной операции в системе Бриганы. Выдели он корабли сразу, и у людей не осталось бы ни одного шанса. Это стало ясно по итогу атаки изминцев, только что завершившейся полным провалом. Люди успели подготовиться, но не вызывало сомнений, что для отражения орбитального удара они использовали все средства противоорбитальной обороны, которые успели произвести за время, прошедшее с момента предыдущей атаки на город. И если бы этого времени у них было меньше, результат мог бы оказаться совершенно другим. Теперь перед рогом вставал вопрос, что делать дальше. Казалось бы, операцию следовало немедленно свернуть. Их кадр лишилась трёх самых сильных кораблей. а люди вообще не понесли потерь. Но на ситуацию можно было посмотреть и с другой стороны. На уничтожение двух эсминцев и нанесение повреждений третьему люди израсходовали все свои боеготовые противорбитальные ракеты. В том, что это так, Ророк почти не сомневался. Шесть разведывательных зондов перед своей гибелью успели собрать немало информации о человеческом городе и его системе обороны. Люди явно пытались использовать всё, что имели, даже не вполне исправное оружие. Из 18 ракет, которыми они собирались встретить исминцы роя, две даже не смогли покинуть пусковые шахты, хотя бронеколпаки, прикрывавшие их сверху, уже были отброшены в сторону вышибными зарядами. Если бы люди не собирались их запускать, они бы не стали демаскировать шахты. А так получается, что ракеты не смогли взлететь из-за каких-то неисправности. Да и те ракеты, которым удалось покинуть шахты, обладали явно неравноценными боевыми возможностями. Больше трети из них сильно уступали остальным по большинству характеристик. Люди однозначно выгребли свои арсеналы до дна, и теперь встретить оставшиеся корабли Рарога им было практически нечем. Опасение вызывал только малый внутрисистемный корабль-разведчик. Уничтоживший 6 разведзондов на низких орбитах и бриганы 3 Зато теперь Ророк имел об этом противнике куда больше информации, чем раньше. Перед гибелью зонда успели его хорошо рассмотреть, и несмотря на выставленные противником помехи, смогли передать собранную информацию на взгляд Безны. Как бы егой корабль, этот противник ничего серьёзного собой не представлял. Его сила заключалась только в мощных сканерах, очень серьёзных маскировочных полях и крайне неприятном генераторе помех. В прошлый раз человек, управлявший его действиями, смог использовать эти преимущества на все 100%, но тогда у Ророга не было в гляде безны способного при правильном применении практически полностью нейтрализовать сильные стороны корабля людей. Ророк провёл ряд тактических расчётов, проанализировав множество сценариев использования оставшихся в его распоряжении сил и пришёл к выводу, что отступать из системы Бриганы он не станет. Шансы на победу всё ещё сохранялись, причём очень неплохие. Помимо десантного транспорта, у него остался сильно повреждённый эсменец, сумевший, однако, восстановить работоспособность двигателей, взгляд бездны и его собственный корвет, в грузовом отсеке которого находился эвакуационный модуль, позволивший Ророгу покинуть бригаду 3 перед самым падением орбитальной крепости в центр руин. Корвет Рарок собирался отправить прикрывать транспортный корабль а сам перебрался в трюм «Взгляда бездны», прямое участие которого в боевых действиях новым планом не предусматривалось. Пушек поврежденного эсминца и совершенно целого корвета должно было с большим запасом хватить на пресечение любых попыток корабля людей атаковать десантный транспорт. Естественно, при условии, что зонды «Взгляда бездны» не дадут ему незамеченным подобраться близко, а в том, что это им по силам, у Ророга не было ни малейших сомнений. Боевые действия временно остановились, но, судя по всему, не надолго. Рой что-то готовил. Десантный транспорт всё-таки сменил курс и теперь удалялся от бриганы 3, однако уходить из системы явно не собирался. Недавитый изменя с роя неожиданно ожил и начал медленно отползать от планеты. Его двигательной установке явно сильно нездоровилось, но, к сожалению, ремонтом дрона всё же удалось исправить наиболее критичные повреждения и заставить её хоть как-то работать. Возможно, и смение следовало добить одной из оставшихся у нас против орбитальных ракет, пока он находился в совершенно беспомощном состоянии. Но делать этого я не хотел сразу по двум причинам. Во-первых, реальной боевой ценности этот корабль уже не представлял. А во-вторых, я усиленно делал вид, что пытаюсь дистанционно разобраться с неисправностями, из-за которых две ракеты не смогли покинуть пусковые шахты. «Слишком быстро объявлять их успешно отремонтированными в мои планы не входило. Главная неприятность свалилась на нас примерно через час». «Командир, мои сканеры засекли корве Троя за орбитой восьмой планеты», — доложил призрак. «Идет курсом на соединение с десантным транспортом. Мне вывести его отметку на общий экран». «Выводи». В зале оперативного управления возникло непроизвольное движение, Офицеры штаба развернулись к главному экрану, привлечённые сигналом об изменении обстановки. Теперь план противника становился более или менее понятным. Повреждённые сменицы, находившиеся до этого момента в резерве корвет, должны были стать эскортом десантного транспорта и сопроводить его до планеты, обезопасив от атак из космоса и с поверхности. Искусственный интеллект, управлявший действиями и скадры роя наверника, знал, что у нас ещё остались две противоорбитальные ракеты. Их состояние было ему неизвестно, но однозначно считать их неисправными он не мог. Тем не менее, он явно рассчитывал, что системы противоторпедной обороны трёх оставшихся у него кораблей справятся с этой угрозой. Следовало признать, что основания для такого мнения у противника были, особенно с учётом поддержки, которую будут оказывать системам наведения его кораблей многочисленные разведывательные зонды. Ситуация опять складывалась не в нашу пользу. Появление корвета спутало все мои планы. Способов остановить десантный транспорт в космосе я пока не видел, но если дать ему возможность сесть на планету, ситуация станет катастрофической. Я не знал, какие именно твари роя находятся в его трюмах, но судя по размерам транспорта, нам их хватит с избытком. Даже если колониальной армии удастся отстоять город, потери среди её бойцов и жителей мегаполиса будут такими, что колония на Бригане-3 практически перестанет существовать. Генерал Руф хорошо понял намёк, полученный от Анны Езыкова. Приставать ко мне с неприятными вопросами он не стал и теперь делал вид, что меня здесь вообще нет. Зато бывший командир с Минса обо мне не забыл. Лейтенант Рич, за мной. Коротко приказал Зыков, направляясь к выходу из зала оперативного управления. Я молча последовал за ним. Умномочный представитель Федерации привел меня в отдельное помещение с очень внушительной дверью и, махнув рукой в сторону одного из кресел, сам уселся за стол с развернутым над ним виртуальным экраном. Неторопливо достав из внутреннего кармана небольшой плоский предмет, он что-то сделал с его лицевой панелью, и мой коммуникатор грустно пискнул, потеряв связь с сетью. «Здесь нас никто не услышит», — внимательно глядя на меня произнес Зыков. «Думаю, пора поговорить на чистоту». Правда, времени у нас немного, так что буду краток. Ты слишком заигрался, Рич. Я знаю, что обязан тебе жизнью, да и колония на Бригане-3 все еще существует во многом благодаря вашим с госпожой Койт своевременным и решительным действиям. В том, что сегодня по городу не ударила ни одна торпеда, тоже твоя заслуга. Только помня все это, я еще не отдал приказ о твоем аресте. Полномочный представитель Федерации сделал выразительную паузу, но я лишь молча смотрел на него, ожидая продолжения. Я вижу, что ты стремишься спасти колонию и уничтожить рой, не отводя взгляда продолжил бывший командир Сминца. Но твои методы мне непонятны. Скажу больше. Они вызывают у меня большие сомнения в твоей лояльности Федерации. Ты не доверяешь ни мне, ни командующему колониальной армией, не доверяешь до такой степени, что позволил себе прямую ложь, заявив о гибели в бою на один из твоих руин корабля-разведчика. и того устройства, которое позволило тебе дважды взломать командную сеть местных военных. Ты должен отдавать себе отчет в том, что это ложь, тяжкое преступление, но ты пошел на нее вполне сознательно. Твои действия вывели из равновесия даже генерала Руфа, хотя он после отражения предыдущей атаки Роя относился к Анне Койц, а значит и к тебе, с большим уважением, и был готов поддерживать почти любые ваши начинания». Ты, конечно, можешь всё отрицать, но сейчас не тот момент, чтобы играть в эти игры. Я очень хочу понять причину, по которой ты решил скрыть от нас корабль-разведчик и ряд других артефактов, но сейчас я не стану задавать тебе этот вопрос. Нам мягко говоря, не до этого. Я не просто так привёл тебя сюда. Это резервный узел связи и одновременно запасной командный пункт федеральной армии. Доступ сюда есть только у меня и у тех, кому я лично дам это право. Заказ ещё раз ненадолго прервался, словно задумавшись, стоит ли продолжать. Однако колебался он недолго. "Находясь в зале управления, ты не сможешь свободно использовать все свои возможности, приобретённые преступным путём", невесело усмехнулся полномочный представитель Федерации. "А без этих возможностей мы вряд ли отстаим планету. Я готов передать этот командный пункт в твоё распоряжение и предоставить тебе полную свободу действий". Генерал Ров твоей команды выполнять не будет, но и мешать не станет. Останови десантный транспорт роя, и я прикрою тебя от любых претензий, заявив, что ты выполнял мой личный секретный приказ. У меня есть только одно условие. Ты должен пообещать, что когда всё закончится, ты честно ответишь мне на вопрос о причинах своих действий. Обещаю. Коротко ответил я, поднимаясь и делая шаг к главной консоли вычислителя резервного командного пункта. Но у меня тоже есть условия. Я и только я буду решать, как и когда использовать две оставшиеся в шахтах противорбитальной ракеты. «Принимается», — кивнул Зыков, кладя на стол недавно излученный из кармана небольшой планшет и несколько раз вкасаясь пальцами его экрана. «Полный доступ предоставлен». Первое, что я сделал после ухода Зыкова, это снял блокировку канала в связи. Нужно признать, качество систем оптоэлектронной защиты резервного командного пункта вызывало уважение. За время нашего разговора Лис и Призрак так и не смогли ее взломать. Правда, они находились довольно далеко, но факт оставался фактом. Зато теперь, после снятия блокировки, на экране, развернутом над главной консолью вычислителя, отобразилась вся картина сражения. «Речь, ты как?» Прозвучал в гарнитуре коммуникатора обеспокоенный голос Анны. «Не волнуйся, мы обо всём договорились». Не вдаваясь в подробности, ответил я. «Теперь всё будет нормально». На самом деле никакой уверенности в благополучном исходе сражения я не испытывал. И Анна почти наверняка это почувствовала. Но вопросов задавать не стала, сразу поняв, что мне сейчас не до долгих разговоров. Ситуация действительно требовала немедленных действий. До встречи корвета с десантным транспортом Роя оставалось около трёх часов. Поверженный эсминец уполз на высокие орбиты и, видимо, собирался дожидаться их прибытия там. Разведывательные зонды стягивались к планете, но часть из них плотно контролировала пространство вокруг транспортного корабля. Мне было совершенно очевидно, что если дать противнику собраться вместе, предотвратить высадку десанта я не смогу. Атаковать десантный транспорт прямо сейчас мне было нечем. Он находился за пределами досягаемости противорбитальных ракет, а пушки скаута вряд ли могли нанести ему серьезный урон. К тому же я понимал, что системам наведения пушек ближней обороны транспорта будут помогать разведзонды, так что небольшому кораблю-разведчику они могут доставить очень много проблем. Балтающаяся на орбите смены для меня интереса не представлял. Тратить на него время и ресурсы я не видел никакого смысла, так что по сути у меня практически не осталось выбора. К моменту входа в атмосферу десантный транспорт требовалось сделать более уязвимым к имеющимся в моём распоряжении средствам поражения. А решить эту задачу можно было только одним способом. Ну, может быть, не полностью решить, но хотя бы попытаться. «Призрак на связь!» «Слушаю, командир. Твоя задача — уничтожить как можно больше зондов Роя, собравшихся вокруг десантного транспорта. Только под пушки ближней обороны не подставляйся. Силовой щит твоего скаута нам еще понадобится. И лучше, чтобы у него сохранился полный ресурс». «Выполняю». Отметка скаута рванулась с границы атмосферы. Помимо мощных маскировочных полей и уникальных сканеров корабль Призрак обладал ещё одним важным преимуществом, обычно терявшимся на их фоне высокой скоростью и впечатляющей динамикой разгона. Его создатели прекрасно понимали, что корабль разведчик должен хорошо уметь уходить от преследования. Сейчас, правда, перед Призраком стояла противоположная задача. Из хитрой и изворотливой дичи он превратился в быстрого и безжалостного охотника. Маневр скаута рою явно не понравился. Во всяком случае, на его взлёт противник отреагировал весьма активно. Наблюдаю старт 4 противоарбитальных ракет с подконтрольной рою территории. Доложил Призрак. Приступаю к манёвру уклонения. Не думаю, что противник серьёзно делался сбить скаут, слишком уж это неудобная цель для ракет. Но вот заставить его потерять время, рой вполне мог рассчитывать. Конечно, системам самонаведения ракет активно помогали сканеры разведзондов, успевших подтянуться к планете в достаточно большом количестве, но эффект это давало слабый. Генератор помех и маскировочные поля скаута отработали очень качественно. Одну ракету-призраку, правда, пришлось-таки сбить, в чем ему очень поспособствовали модернизированные сканеры. Несмотря на все помехи, поставленные зондами, пушки скаута отстрелялись по цели, как на полигоне. прорываясь на высокие орбиты, призрак чуть подправил траекторию, изжёг два не успевших убраться с его пути зонда. Я ему такой задачи не ставил, но упускать подвернувшуюся возможность искусственный интеллект не стал, посчитав, что я его остановлю, если сочту нужным. Я не счёл. Надо дать должный противнику, кое-грози со стороны скаутов, он отнёсся со всей серьёзностью, но вместо того, чтобы максимально рассредоточить зонды, Врак начал стягивать их к десантному транспорту. По сравнению с кораблем разведчиком, транспорт обладал грацией и сильно нетрезвого бегемота, и уклониться от атаки не мог. При этом искусственный интеллект, управлявший действиями кораблей роя, явно очень за него опасался и хотел исключить любую возможность получения им повреждений. Вот только скаут и не собирался атаковать десантный корабль. А вот плотно стянувшиеся к нему зонды оказались для него отличными целями. Корабль находился ещё довольно далеко, а повреждённый Сминьс вообще не имел никаких шансов в разумное время добраться к месту событий. Поэтому скаут безнаказанно крутился вокруг десантного корабля роя и расстреливал зонды. Врак оказался в очень неприятной ситуации. Приказать зондам рассеяться он не мог из-за опасений за судьбу транспорта, но зонды несли большие потери, и на смену выбывшим приходилось присылать новые. Противник принял единственное решение, способное сократить время до встречи с корветом. Он заставил транспортный корабль разгоняться ему навстречу, уходя всё дальше от бриганы 3. Вполне разумно, но в краткосрочной перспективе это ничего не меняло. Коммуникатор подал сигнал, извещая меня о входящем сообщении. Отправителем значилось госпожа Койц. Рич Зыков только что во всеуслышание заявил, что все твои действия с момента его вступления в новую должность совершены по его прямому секретному приказу. Необходимость в секретности возникла из-за опасений, что выявлены ещё не все участники антиправительственного заговора, способные помешать восстановлению связи колонии с федеральным центром. Это вообще нормально, что он несёт? Я удивлённо качнул головой и активировал канал связи. Анна, всё хорошо. Зыков выполняет наши договорённости, причём делает это даже раньше, чем обещал. Я тебя услышал, Чуть помолчав, ответила госпожа Койтс. «Больше не отвлекаю. Удачи!» Происходящее в космосе видел не только я. Данные со сканеров скаута передавались и на главный экран зала оперативного управления. Судя по всему, видя, как развиваются события, полномочный представитель Федерации решил не тянуть с выполнением данного мне обещания. А может, генерал Руф задал ему при подчиненных какой-то неудобный вопрос, и Зеков решил раз и навсегда закрыть эту тему? Призрак продолжал свою маленькую личную войну. Ситуация отдавала маховым сюрреализмом. Выбивая разведывательные зонды, скаут лишал системы ближней обороны десантного корабля поддержки их мощных сканеров и средств РЭБ. Это нервировало противника и заставляло его постоянно восполнять потери. В итоге Призрак, как гигантский пылесос, вытягивал зонды роя из окружающего пространства и расстреливал их, не приближаясь к платному и крейсерскому кораблю. Вот только этот процесс шёл довольно медленно. Искусственный интеллект, управляющий действиями Мироя, быстро понял, в какую ловушку угодил и замедлил приток новых зондов, сократив его до необходимого минимума. Призрак, ты успеешь сжечь все зонды до подхода корвета? Нет, командир, их слишком много, но корвет не в состоянии полностью их защитить. Я смогу уничтожать зонды и после его прибытия, хоть и гораздо медленнее и не так безнаказанно. Ты можешь рассчитать вероятность успешной посадки десантного транспорта в западной части руин? Она зависит от тактики противодействия. Когда корвет и десантный транспорт соединятся, они пойдут к планете. У нас осталось два модернизированных аркана. Мы атакуем ими транспорт на входе в атмосферу. Ты подсветишь им цель и поставишь помехи системам ближней обороны кораблей Роя. Призрак задумался на несколько секунд. Похоже, задачка даже для него оказалась далеко не простой. «От 40 до 60 процентов», — наконец ответил искусственный интеллект. «Слишком много взаимоисключающих сценариев. Более качественный прогноз невозможен». По большому счету, ответ призрака мало что прояснил. Ситуация оставалась крайне неопределенной и чреватой огромными рисками для каждой из сторон. Я задумался над возникшей проблемой, но никакого решения принять не успел. За меня это сделал противник. «Рич!» — оторвал меня от размышлений голос Лиса. «Поврежденный эсминец Роя снимается с орбиты и ложится на курс к внешним границам системы. Похоже, противник решил отказаться от высадки десанта, иначе эти действия не объяснить». Какое-то время я пассивно следил за развитием ситуации. Скаут продолжал истреблять разведзонды Роя... А корвет и десантный транспорт всё так же разгонялись навстречу друг другу, и только почти через час стало окончательно ясно, что Лис в своём предположении не ошибся. Полыхнув вспышкой вторичного излучения, уже набравший необходимую скорость транспортник исчез во вспышке гиперперехода. Почти одновременно с ним в прыжок ушёл и корвет, и только повреждённый из мини-цероя продолжал мучительно медленно разгоняться, всё дальше уходя от бриганы 3. Сразу после бегства десантного транспорта уцелевшие разведзонды рванули в разные стороны, разбегаясь как тараканы от изнечтожающего их скаута. Уйти, естественно, удалось не всем, но, к сожалению, призрак не мог разорваться между таким количеством целей, и большинству оставшихся зондов удалось оторваться от преследования. Честно говоря, на фоне всех остальных сегодняшних событий этот факт меня не слишком расстроил. отдаваться эмоциям Ророк не стал. Ярость яростью, а в сложившейся ситуации требовалось принять взвешенное решение. Шансы на победу сохранялись, но ключом к ней являлась успешная высадка десанта на поверхность Бригана-3. Несмотря на гибель двух изменцев и повреждение третьего, вероятность успеха поначалу казалась Ророгу достаточно высокой, и он даже приступил к реализации нового плана, вот только человек, руководивший обороной планеты Опять сумел найти в его тактике слабое место. Малый корабль-разведчик не стал атаковать десантный транспорт. Он нанёс удар в другом направлении, и его последствия оказались для Рога очень болезненными. Зонды, выпущенные взглядом бездны, являлись невосполняемым ресурсом, а их потери неожиданно стали расти откровенно пугающими темпами. Попытавшись спрогнозировать исход боя при изменившихся условиях, И искусственный интеллект понял, что не может быть уверен в успехе даже на 50%. Да, шансы оставались далеко не нулевыми, но нужен ли ему этот риск? Человек, сумевший переиграть его в прошлый раз, похоже, все-таки выжил в хаосе предыдущего штурма города. После нападения корабля-разведчика людей на разведзонды Ророк был в этом практически убежден. О том, что люди существа коварные, он знал и раньше, но и заострённый тактический почерк своего нового врага он узнал сразу, как только получил доклад о гибнущих десятками зондах. Сейчас ему следовало беспокоиться не о победе в системе Бриганы, а о том, как он представит все эти события аналитическому блоку лидер-модуля вторжения. Авантюрное решение продолжить сражение может привести к уничтожению человеческой колонии, но при последующем анализе менее авантюрным оно от этого не станет. Почти наверняка его действия будут охарактеризованы как неоправданный риск, а такой оценки своих тактических способностей Ророк категорически не желал. Если же он воздержится от попытки высади десант, то однозначно сохранит транспортный корабль и его ценный груз. Да и зондов в такой ситуации уцелеет намного больше. А вся вина за понесенные потери и провал операции ляжет на координатора вторжения, недопустимо долго тянувшего с принятием необходимых решений. Последнее, конечно, еще следует доказать, но Ророк ведь не зря научился креативному мышлению. У него уже почти сформировалось понимание, как именно стоит подать всю совокупность фактов аналитическому блоку лидер-модуля, а за время обратного пути оно окончательно оформится в стройную и непротиворечивую картину произошедшего. В правильную и однозначно трактуемую картину. В какой-то момент Ророк осознал, что уже принял для себя окончательное решение, и, поняв это, немедленно отдал необходимые приказы вычислителям своих кораблей. Да, сейчас он вновь уходит из системы бриганы, и враг-человек опять может праздновать победу. Временную победу, естественно. Просто Ророку сейчас не до него. Но когда главная задача будет решена, они ещё встретятся. Нужно просто немного подождать. А уж то, что ждать он умеет. Итак, повторю свой вопрос. Уперев в меня тяжёлый взгляд, медленно произнёс Зыков: "Зачем ты скрывал от меня и руководство колонии, что корабль-разведчик и другие артефакты найдены тобой в руинах?" поцелели во время прошлого сражения за город я своё обещание выполнил теперь твоя очередь выполнять своё мы снова сидели друг напротив друга в помещении резервного командного пункта федеральной армии отрезанные от остального мира очень качественной системой блокировки связи и защиты от прослушивания с ответом я не торопился и координатор вербовщиков по-своему истолковал возникшую паузу можешь не волноваться Что бы ты ни сказал, я не изменю своего решения и не откажусь от слов, что все твои действия были совершены в соответствии с моим приказом. Но я хочу знать правду. Хорошо. Я положил руки на стол, слегка подавшись вперёд. Правду, значит, правду. Я не верю в то, что попав в руки федеральных военных, эта техника будет использована для достижения окончательной победы над роем. Ни президенту, ни правительству Федерации победа просто не нужна. Они извлекают для себя много пользы из существования анклавов роя на планетах окраинных колоний. Десятки лет они выкачивают из них артефакты, сдерживая за счёт этого технологическую деградацию человечества. Все эти годы они как бы ведут войну с жестоким агрессором, но на самом деле лишь стремятся сохранить неизменным в виде текущее положение вещей. Их всё устраивает. У них есть власть, есть инструмент удержания колоний на коротком поводке. И есть формальный повод ничего не менять. Военное положение на всей территории Федерации длится уже почти 70 лет. А это значит, что ни о каких выборах нового президента речи быть не может. За все это время у нас сменились два главы Федерации, и каждый раз исключительно по причине смерти предыдущего лидера. Причем новыми президентами оба раза становились преемники, заранее назначенные предыдущими главами государства. По сути, у власти находится бандитский клан, вроде нашего синдиката, но крупнее и сильнее и опасней. А все мы заложники существующей системы. Уверен, вы всё это понимаете не хуже меня, но гоните от себя эти мысли, отгораживаясь от реальности данной когда-то присягой и своим собственным пониманием чувства долга перед жителями Федерации. Присложившейся системе власти противостояние с роем может закончиться только поражением человечества и никак иначе. Да, не сразу, но в перспективе несомненно. Надеюсь, ты отдаёшь себе отчёт, на сколько лет Ливерморий и егорудников ты сейчас наговорил, негромко спросил Зыков. Думаю, до конца жизни хватит на несколько десятков жизни. Если учесть, сколько живут заключённые добывающие Ливермории в системе Горячих звёзд. Я арестован? Не говори ерунды, невесело усмехнулся Зыков. Я офицер Федерации, давший присягу. Тут ты совершенно прав, но я ведь не идиот и тоже умею видеть, что происходит вокруг. Знаешь, как я попал во флот? Нет, конечно, откуда бы. Я жил в такой же окраинной колонии, как и ты. Нет, без призорника меня не было. Но моя семья считалась бедной и неблагополучной. Школы для таких, как мы, финансировались немного лучше, чем ваш интернат. И в конце не такого уж долгого обучения нас ждали точно такие же вербовочные пункты. Ну или хорошо известные тебе альтернативы. Я выбрал вербовку. Потом учебка и долгая служба в нижних стенах. Мне повезло отличиться. Рой крепко прижал нас во время усмирения анклава на Луанде-4. Пришлось взять на себя командование взводом после гибели нашего лейтенанта. Меня заметили, наградили и отправили на офицерские курсы. На тот момент были нужны пилоты аэрокосмических истребителей, так что выбор сделали за меня. Я тебе не просто так это рассказываю. Хочу, чтобы ты понимал, с кем имеешь дело. Я не офицер в четвёртом-пятом поколении, выросший в достатке и безопасности в центральных мирах Федерации. Для таких, как я, капитан второго ранга и командир сминца вершина карьеры во флоте. Почти несбыточные мечты и последний предел, выше которого просто не пустят. Дальше уже элита. Примерно как старший вет в семье в вашем синдикате. То, что я занял свою нынешнюю должность редчайшее течение обстоятельств, и как только вы с госпожой Койц восстановите связь с федерацией, я этой должности немедленно лишусь. «То есть после всего сказанного мной вы все еще собираетесь доверить нам с Анной Койс единственный имеющийся в вашем распоряжении межзвездный корабль?» «Рич, прекрати клоунаду. Ты все уже давно понял. Бригана-3 не выживет без Федерации. И эта экспедиция — единственный шанс восстановить связь. Я понимаю, что ты не в восторге от президента и центрального правительства. У меня тоже есть к ним множество вопросов». Но и ты, и я понимаем, что без них нам сейчас не обойтись. Никак. И судя по тому, что я уже успел увидеть, лучше вас с этой задачей никто не справится. Я не сомневаюсь, что вы сделаете все как надо. Вернее, не вы, а ты. Или ты думаешь, я не понимаю, кто именно в вашем с госпожой Койтс тандеме принимает все важные решения? — Не стоит недооценивать госпожу мэра. Аккуратно возразил я, слегка качнув головой. Я очень высоко её оцениваю, без тени улыбки ответил Зыков. Но всего сказанного выше это не отменяет. Анна, ты всегда выглядишь потрясающе, но сегодня у меня просто нет слов. Я в полном обалдении смотрел на госпожу Койс, явно проведшую очень немало времени за доведением своей и так безупречной внешности до полного совершенства. Сегодня какой-то особенный день? Я знала, что тебе понравится. Лудно Лян. Подожди, не сейчас. Всё будет, не сомневайся. Ты что, действительно забыл, что сегодня за день? Прости, совсем вылетело из головы. Ну ты даёшь, Рич. Нельзя тебе столько времени проводить за работой. Тебе сегодня исполняется 17 лет. Серьёзно? Я действительно был слегка озадачен. А ведь точно. «А я же все думала, вспомнишь ты или нет?» — рассмеялась Анна. «Мы с Шифом даже поспорили на эту тему. Я проиграла. Бросай свой планшет. На сегодня больше никакой работы. Шиф с Инной через два часа будут ждать нас в ресторане. Тебе нужно привести себя в надлежащий вид». «Все так серьезно?» «Ну, там ведь будут не только Шиф и Инна», — улыбнулась госпожа Койца. Даже если ты забыл о собственном дне рождения, это не значит, что о нём не помнят твои друзья и партнёры. Ресторан "Роза ветров" считался одним из самых дорогих и роскошных заведений в городе. Когда-то мне уже казалось, что в прошлой жизни сюда пригласил Анну Шиф, и, видимо, сервис и интерьеры ей понравились. Во время сражения за город ресторан почти не пострадал, и его быстро привели в порядок. Не знаю, кто именно занимался организацией мероприятия, но денег этот кто-то явно не пожалел. Главный зал был полностью зарезервирован под нашу компанию. Такой потрясающий смесе представителей разных слоёв нашего далеко не безупречного общества я, наверное, не видел никогда. Некоторых из гостей я даже не мог представить, не то что мирно беседующими, а даже просто находящимися в одном помещении. Когда мы с Анной вошли в зал, Кроме Шиффа и Инны нас встретили Ханн, Игнат, Масуд и Джей. Вот так просто пообщаться с интернацскими друзьями-приятелями у меня не получалось уже давно. Я даже испытал лёгкое угрызение совести, что в последнее время пересекался с ними совсем редко и только по делу. Всё-таки нас очень многое связывало. И, уловив момент, я поблагодарил Анну за то, что она не забыла пригласить парней на этот праздник. А потом стали подтягиваться гости, увидеть которых на своём дне рождения я совсем не ожидал. Когда в дверях показался господин Набутомо, я, конечно, удивился, но всё же не так сильно, как при появлении следующих желающих поздравить меня с семнадцатилетием. Примерно через полчаса двери вновь открылись, впустив в зал дона Сенга в сопровождении господина Коу и Кислова. Последний в присутствии главы синдиката явно чувствовал себя немного скованно, но старался не подавать виду. И наконец, когда праздник был в самом разгаре, нас почтил своим присутствием полномочный представитель Федерации Антон Зыков. Надолго он, правда, не задержался, но своим визитом окончательно добил и так совершенно обалдевший от наплыва высоких гостей персонал Розы Ветров. Как не странно, столь непредставимые в обычной жизни компании оказались вполне совместимы. По крайней мере, на один вечер. Основная заслуга в этом безусловно принадлежала Анне. Её несомненные организаторские таланты и здесь проявили себя с лучшей стороны. В качестве хозяйки вечера она оказалась выше всяких похвал. Я не чувствовал напряжения и как ни странно смог очень хорошо отдохнуть и расслабиться. Я успел поболтать с иностранскими друзьями, перекинуться парой слов с Кислом, услышал десяток очень любопытных историй из жизни городских элит. и получил немало подарков, от весьма недешёвых до почти символических, но всё равно приятных. А вот о делах никто не сказал ни слова, и за это я был гостям очень благодарен. На самом деле слов и не требовалось, мне просто наглядно и ненавязчиво продемонстрировали поддержку. У каждого из гостей были на то свои причины, но как бы то ни было, их жест я оценил по достоинству. И всё же любой вечер когда-то заканчивается и превращается в ночь, а ночь тоже иногда бывает очень приятным временем. И в этот раз она мои ожидания не обманула. После публичного заявления Зыкова о том, что я выполнял его личный приказ, вопросов ко мне больше ни у кого не возникало, и я смог продолжить работы по модернизации техники колониальной армии. одновременно готовясь к глубокому рейду в западную часть руин. Скаут остался под моим полным контролем, как и столь полюбившийся лис-странник. Генерал Ров попытался было возражать, но координатор вербовщиков напомнил ему, что боевые машины в время вторжения могут находиться только на вооружении федеральных войск, а мы с госпожой Койс как раз недавно стали офицерами флота Федерации и имеем немалый опыт боевого применения этой техники. Возражение у командующего колониальной армией не нашлось, да и спорить он, на мой взгляд, пытался только для вида. Зато генерал Руф просто зубами вцепился в нас с Зыковым, требуя немедленно бросить все ресурсы на производство модернизированных противоорбитальных ракет. У нас их осталось всего две, а в системе в любой момент могли вновь появиться корабли роя. И в этом вопросе полномочный представитель Федерации его безоговорочно поддержал. Ну, а притворять в жизни-то замечательное начинание, естественно, пришлось мне не в одиночку самому собой. Сами ракеты производились на подземных заводах мегаполиса. Производились криво, медленно и мелкосерийно, поскольку полноценных производственных линий по их сборке просто не имелось в наличии. Тем не менее, одну-две ракеты в сутки собирать удавалось. А дальше они попадали в руки техников торговой гильдии, контролировать работу которых приходилось нам с шифом Господин Набутому, как всегда, носил маску невозмутимости, но явно был очень доволен новым источником доходов. Полномочный представитель Федерации, воспользовавшись законом о чрезвычайном положении, щедро выдавал промышленникам и торговцам федеральные векселя, подлежащие погашению после восстановления связи с Центральным правительством. В том, что они будут погашены, никто не сомневался. Да и пожить подольше всем тоже хотелось. А от скорости производства противорбитальных ракет исполнение этого желания зависело прямо и непосредственно, так что работы не останавливались ни на минуту. Лиса и Призрака я тоже загрузил по полной программе. После отступления из системы кораблей Роя они вернулись к решению той задачи, ради которой, собственно, и затевалось весьма рискованное мероприятие с модернизацией сканеров скаута. Работали они совместно. Летающий разведчик Лиса отвечал за контроль общей обстановки а скаут с помощью сфокусированного луча, сканирующего излучение, последовательно просвечивал развалины западной части руин. Место, где скрывается новый центральный вычислитель анклава Роя, найти пока не удалось, но я не сомневался, что это вопрос нескольких суток, так что готовить операцию по его захвату следовало уже сейчас. Одну из главных ролей в этой операции я отводил модернизированным тактическим ракетам «Лабрис». В отличие от арканов, они производились на подземных заводах мегаполиса достаточно бодро. В них всегда имелась потребность, и под их производство уже давно были созданы специализированные сборочные линии. Так что к моменту, когда генерал Руф потребовал все силы бросить на укрепление против орбитальной обороны, запас тактических ракет уже был неплохо пополнен. Применение гибридных технологий превратило лабрисы в очень удобный инструмент для выведения из строя техники роя без её серьёзного разрушения. Впервые военные колониальные армии применили модернизированные тактические ракеты по шагающим танкам Конкистадор, неожиданно атаковавшим рейдовую группу Кислово. Результат оказался более чем обнадёживающим. Три тяжёлые боевые машины второго послевоенного поколения смогли сбить только две ракеты из 12, а остальные пробили их силовые щиты тандемными зарядами и вывели из строя систему управления танков мощными направленными электромагнитными импульсами. Людям Кислого тогда пришлось изрядно повозиться с доставкой в город, свалившейся на них грудой трофеев, но конечным результатом господин Кову и Дон Сенг остались очень довольны. Я, впрочем, тоже. На трофейные тяжелые танки Роя у меня имелись далеко идущие планы, о которых я пока никому не рассказывал, чтобы лишний раз не шокировать окружающих и так уже давно уставших от моих авантюрных идей. В общем, параллельно с модернизацией противоорбитальных ракет нам пришлось заняться и лабрисами. Благо, время для этого оставалось, поскольку больше двух арканов в сутки подземные заводы-мегаполисы выдавать не могли. Об обнаружении бункера центрального вычислителя Роя призрак доложил мне на третьи сутки. Как и ожидалось, физическое вместилище искусственного интеллекта, взявшего на себя управление остатками анклава противника, располагалось в одном из самых защищенных мест западной части континента — в 80 километрах от побережья. Судя по всему, раньше, до падения в центр руин 5-й орбитальной крепости, этот вычислитель отвечал за всю береговую оборону владений Роя, а может и за что-то еще. Здесь призрак мог только строить предположения, чего он делать никогда не любил. Да и не имели для меня эти сведения решающего значения. Главное, что теперь я ясно видел цель и имел исчерпывающую информацию обо всей системе обороны Роя, выстроенной для ее защиты. Выглядели укреп районы сам бункер более чем внушительно. Стационарных огневых точек и систем ПВО там оказалось натыкано очень немало. Даже противоорбитальная оборона присутствовала, о чём впрочем я знал и раньше. Просто так, с наскоку такой оборонительный комплекс взять бы точно не получилось. Но имерись у противника и уязвимые точки. Огромные потери, понесённые в сражении за город и удар пятой орбитальной крепости радикально уменьшили численность боевых роботов Роя. Если бы не уничтоженная производственная инфраструктура, враг мог бы попытаться восполнить потери. Он и сейчас пытался это делать, но теперь производств полного цикла у противника практически не осталось, и все, что он мог себе позволить, это ремонтировать вышедшую из строя технику или собирать новую из готовых комплектующих, сохранившихся на уцелевших складах. Вот только их запас на данный момент был уже практически исчерпан. В результате у Роя возникли серьезные проблемы с полевым заполнением промежутков между узлами обороны. Средних и тяжелых шагающих танков, понесших наиболее тяжелые потери, врагу катастрофически не хватало. Возможно, именно поэтому противник и предпринял вполне удачную попытку разобрать завалы и отремонтировать тех трех конкистадоров, которые потом чуть не раскатали в тонкий блин рейдовую группу Кислого. При относительном равенстве сил противников одними стационарными оборонительными сооружениями удержать контроль над территорией практически невозможно. Если, конечно, они не возведены настолько плотно, что практически представляют собой единую крепость. В центре руин, скорее всего, так и было, но на окраинах рой не мог позволить себе столь высокую плотность защитных сооружений. От ограниченности ресурсов Врак страдал не чуть не меньше, чем жители мегаполиса, и в периферийных районах своих владений ему приходилось идти на компромиссы, прикрывая мощными стационарными сооружениями лишь узловые точки, а пространство между ними контролируя мобильными силами, способными заранее обнаружить любого противника и предотвратить его проникновение вглубь захваченной роем территории. Старое, я бы даже сказал, древняя истина о том, что врага нужно бить там, где он слаб, и использовать для этого собственные сильные стороны. Оказалось мне вполне актуальный и сейчас. Если у роя проблемы с бронетехникой, значит их нужно максимально усугубить, а заодно заставить его растратить последние запасы тактических ракет, которые тоже стали для врага невосполнимым ресурсом. Сначала я хотел изложить свой план Зыкову, но потом решил, что стоило бы восстановить несколько пошатнувшиеся отношения с генералом Руфом. Обращаться к нему напрямую мне показалось неправильным. А вот Анна нашу встречу организовала без всяких проблем, просто пригласив командующего колониальной армией продолжить разговор, начатый в нашем интернате ещё до её назначения главой колонии. Поначалу генерал был явно не в восторге, увидев меня в рабочем кабинете госпожи Койц, но по мере развития беседы его настроение начало быстро меняться. До начала я передал груфу разведданные, собранные призраком за последние дни. Как это возможно? Стараясь не выдавать своего волнения, спросил командующий, рассматривая на развёрнутом во всю стену виртуальном экране подробнейшую карту западной части континента с обозначенными на ней во всех деталях стационарными укреплениями Роя и остатками его производственной инфраструктуры. "Перед вами результат работы сканера, модернизированного с помощью гибридных технологий, созданных специалистами торговой гильдии", аптекарь ему ответил я, не вдаваясь в лишние подробности. Но генерала такой ответ явно не удовлетворил. «Ха-ха! <смех> Торговой гильдии?» — усмехнулся Руф. «Ну-ну! <смех> Что-то раньше я не замечал за подопечными господина Набутому способности к подобным военно-техническим прорывам. Скупщики всегда были именно скупщиками, и их техники работали с трофеями только для увеличения прибыли гильдии. Да, кое-какие компоненты, извлеченные из техники роя, они научились ремонтировать или даже использовать для улучшения характеристик нашего оружия». но только самым примитивным образом через сложные адаптеры и прочие системы посредники всё это уже было и раньше и ничего нового они сделать просто не могли пока не появились вы со своими идеями поначалу казавшимися всем болезненным бредом даже если вы и правы очаровательно улыбнулась анна подойдя к генералу и штаб рядом с ним у объёмной карты руин имеет ли это сейчас какое-то значение Разве внедрение этих разработок не сделало армию нашей колонии сильнее? Заделала, вынужденно признал командующий. Не просто сильнее, а, пожалуй, в разы сильнее. Но любая армия стоит на принципах единоначалия, а ваш бывший воспитанник, пользуясь незаменимостью своих новых разработок, этот принцип всячески подрывает. И к моему большому сожалению, вы, госпожа Койце, и наш новый полномочный представитель Федерации его в этом поддерживаете. Господин командующий, примирительно произнесла Анна. Я для того и пригласила вас сюда, чтобы урегулировать возникшие между нами недопонимания. То, что произошло в вашем штабе во время отражения атаки из минцев Фроя, досадное стечение обстоятельств. Марк Рич вынужден был действовать спонтанно, поскольку угроза городу была слишком велика, а своевременно поставить вас в известность о наличии в её распоряжении малого корабля-разведчика временно задержания Ему не позволял секретный приказ полномочного представителя Федерации. Он и так пошёл на его частичное нарушение, предоставив в распоряжение штаба данные со сканера скаута. Думаю, вы не станете отрицать, что если бы не вмешательство Рича, сражение могло бы закончиться совсем по-другому. Глупо отрицать очевидное, недовольно поморщившись, ответил командующий. Однако если бы я с собой изначально знал о наличии этого корабля. И обо всех возможностях модернизированных противоорбитальных ракет в этом вмешательстве не возникло бы никакой необходимости. Полностью с вами согласен, господин командующий. Я решил, что пора брать инициативу в свои руки. Повторю слова госпожи Мэрры. Произошедшее было досадным недоразумением, часть ответственности за которое лежит на мне. Поэтому я хотел бы в присутствии госпожи Койц принести вам свои извинения за неоднозначную ситуацию, в которую я был вынужден вас поставить. Собственно, для этого я и попросил госпожу мэра организовать нашу встречу. А ещё для того, чтобы в следующей операции, которая будет разработана и проведена под вашим командованием, ничего подобного не произошло. Генерал несколько секунд подозрительно смотрел на меня, пытаясь понять, что за подвох кроется в моих словах, но затем всё же ответил без скрытого раздражения, звучавшего ранее в его голосе. Извинения приняты. А что касается новой операции, я так понимаю, речь идет о глубоком рейде в западную часть бывшей промзоны? Да, но не сразу. Как видите, господин командующий... Я кивнул на карту на экране. Со времени вашей беседы в интернате с госпожой Койц наша информированность о системе обороны противника несколько повысилась. И теперь мы можем планировать операцию, опираясь на гораздо больший объем данных. Обратите внимание на прибрежные зоны континента западнее кратера. И на юге, и на севере оборона противника носит очаговый характер. На самом побережье плотность долговременных укреплений роя достаточно высока, но уже в 40-50 км от берега между стационарными позиционными районами наблюдаются серьёзные разрывы, слабо контролируемые противником. Если имитировать локальные наступления или даже ограничиться просачиванием в эти разрывы старательских артелей, Рой будет вынужден реагировать, направляя для пресечения этих действий свою немногочисленную бронетехнику. Я сделал паузу, давая генералу возможность осмыслить услышанное, и он вполне оправдал мои ожидания. Во всяком случае, командующему вполне хватило озвученной мной информации, чтобы самостоятельно прийти к тем же выводам, которые несколькими часами ранее сделал я. Здесь, здесь и здесь. Минерал решительно указал на карте три направления, где между стационарными объектами роя наблюдались самые широкие разрывы. Если надёжно прикрыть рейдовые группы или артели синдиката полевыми средствами ПВО, рою просто не останется ничего другого, кроме как бросить на их уничтожение бронетехнику. Я видел, как в глазах командующего разгорается настоящий азарт офицера долгое время вынужденного вести тяжёлые бои с превосходящими силами врага. и, наконец, получившего возможность спланировать серьезный контрудар, имеющий высокие шансы на успех. «Вашими стараниями у нас теперь есть немало тактических ракет «Лабрис», — продолжил генерал. «И, как я понял, старательские артели Дона Сенга в состоянии подсвечивать для них цели, а значит, шагающие танки и более мелкие твари Роя, которые попытаются к ним сунуться, станут очень удобными мишенями». И мне даже не придётся посылать вглубь руин своих бойцов. В прошлый раз боевики из рейдового отряда синдиката остались очень довольны, когда всё обездвиженное ракетами добычу досталось им. Думаю, этот опыт имеет смысл поставить на поток. Отличный план, господин командующий, совершенно искренне заявил я, краем глаза срисовав довольную улыбку на лице Анны. Если позволите, я внесу небольшое предложение. Оно позволит снизить риск для людей до насенга. Никто не любит нести потери, а в этом ряди отряд Кислова только чудом смог их избежать. Я вас слушаю. Уже вполне доброжелательно ответил генерал Руф. Мне кажется, не стоит заставлять старателей подсвечивать атакующий танк героя. Это довольно опасное занятие, как показала практика. С такой задачей гораздо лучше справится скаут, причём с совершенно безопасной для себя дистанции. А боевики синдиката при первой же реальной угрозе пусть лучше скрываются в укрытиях или лишь минимально обозначают своё присутствие. Как по мне, с некоторым сомнением произнёс генерал, так чем больше этих отморозков там останется, тем воздух в городе будет чище. Но, пожалуй, вы правы. Всё-таки они тоже люди и будут рисковать своими жизнями не только ради добычи, но и для пользы нашего общего дела. Хорошо, ваша поправка принимается. Я могу на вас рассчитывать в переговорах с Доном Сенгом. Дона Сенга беспокоить не придётся. Я позволил себе лёгкую улыбку. Сейчас все вопросы, связанные с добычей артефактов в руинах, решает Кислий. В крайнем случае придётся оговорить некоторые детали с господином Коу. Тем лучше. Кивнул генерал Руф и тут же забыл о синдикате, вновь углубившись в изучение карты и перемещений бронетехники противника. зафиксированных сканерами скаута в последние трое суток. Сотрудничество, предложенное Ричем, сначала вызвало у Кислого инстинктивное отторжение. Работать связки с военными было не по понятиям. Они слишком долго считались, да и фактически являлись врагами нелегальных старателей. Кислый хорошо опомнил стычки с их патрулями и рейдовыми отрядами на нейтралке. Атаки ударных беспилотников и потери, причём с обеих сторон. Такое быстро не забывается. Конечно, однажды он уже принял помощь от армии, но тогда просто не имелось альтернатив, а свои люди были ему дороже абстрактных принципов. Возможно, Кисый бы отказался, но последним и очень весомым аргументом в его споре с самим собой стало то, что предложение исходило именно от Рича. Боевик синдиката считал, что у него перед рычим немалый должок, и возможность вернуть его хотя бы частично ему упускать совершенно не хотелось. В конце концов он решился обратиться за советом к господину Коу, хотя формально мог решить всё и сам. Коу выслушал своего лучшего боевика и недовольно поморщился. Правда, кислу ему неплохо знающему своего босса показалось, что сделано это больше для порядка. Изобразив на лице напряжённую работу мысли, — Господин Коу сделал несколько шагов по кабинету и вяло махнул рукой. — Соглашайся. Доход нам это сотрудничество принесет немалый. А если у кого-то из членов семьи возникнут дурацкие вопросы, я им объясню, что курирует операцию «Рич», а с ним у нас особые отношения. И если военные готовы действовать в его интересах, так это не наши проблемы. Мы договариваемся с «Ричем», а не с ними. — Господин Коу сделал несколько шагов по кабинету и вяло махнул рукой. Результатом беседы Кийслой остался доволен. Первый рейд он предпочёл пойти сам вместе со своим отрядом и ещё двумя артелями. Рейч сказал, что небольшая группа не сможет вызвать по-настоящему серьёзную реакцию роя, и боевику пришлось привлечь к рейду дополнительные силы. Послушай, босс, раздался в наушниках шлема Кийсловой голос Герона. Используя своё привилегированное положение в иерархии отряда, боевик вызвал его по приватному каналу. Что твой знакомый не ведёт нас на обуй. Мы слишком сильно углубились в руины. Так далеко нам заходить пока не приходилось. Тут можно ждать любой пакости. Не думаю, спокойно ответил Кислий, продолжая внимательно следить за картинкой на проекционном экране. Речь о нужно долгосрочное сотрудничество, а не разовая акция. Если нас раскатают твари роя, ни одна артель больше на такое не подпишется. Хотелось бы верить. В голосе Герона всё ещё звучали сомнения. Ты прикрытие наше видел? Начав слегка раздражаться, спросил Кислий. Нас 18 человек. По армейским меркам неполный взвод. А за нашей спиной развёрнуты рота ПВО. Это 10 мобильных ракетно-пушечных установок. Плюс в наших интересах будет работать дивизион Лабрисов. Ты это всё не хуже меня знаешь. Да помню я, босс. Слегка отыграл назад Герон. «Но все равно неспокойно. Вспоминаю, как нас тогда конкистадоры зажали, и как-то не по себе становится. Мы ведь там все чуть не остались, а ты вообще только каким-то чудом выжил». Кислый уже собирался резко прервать нытье подчиненного, но на экране нарисовалась отметка твари Роя, и ему стало не до воспитательной работы. Противника обнаружили сканеры военных, причем на изрядной дистанции. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Настолько изрядный, что Кислый на долю секунды даже испытал зависть к оператору столь совершенного оборудования. Впрочем, в данный момент ему было не до посторонних мыслей. Подобная ситуация предусматривалась планом рейда, и сейчас от людей Кислого требовались совершенно конкретные действия. «Робот-разведчик Роя в квадрате Б-6!» Лидер группы переключился на общий канал. «Пока нас не видит! Герон! Берешь трех бойцов и выдвигаешься ему навстречу!» Вам нужно просто его обстрелять, не попав под ответку. Сможете повредителю уничтожить хорошо, не сможете их рын с ним. Главное привлечь внимание противника к нашему появлению в этом районе. Понял, я, босс. Сделаем. Из голоса Героном мгновенно исчезли все нотки недовольства, осталась только сосредоточенность на выполнении поставленной задачи. И именно эту способность мгновенно переключаться с абстрактных рассуждений на конкретное дело кислы и ценил в Героне. Поэтому и терпел иногда его сомнения и нытьё, до разумных пределов, естественно. Робота разведчика сняли чисто. Сделать это в четыре плазменные винтовки достаточно опытные в таких делах боевикам оказалось несложно, особенно при чётком внешнем цели указании. Роботу разведчику ничуть не помогли ни маскировочный полёт третьего поколения, ни довольно слабый генератор помех. По сравнению с возможностями сканера, которым его засекли, всё это было даже не смешно. Выстрелить в ответ противник не успел, но зато его гибель запустила стандартный механизм реакции роя на вторжение на его территорию. Сначала к отряду Кислова сунулся разведывательный дрон. Сбит он был как в тире, причём лично Кислом. Чтобы произошедшее не выглядело как провокация, боевик синдиката даже израсходовал недешёвый имитатор и одноразовый генератор помех. якобы в попытке помешать беспилотнику засечь точку, из которой его обстреляли, и передать её координаты вычислителю роя, отвечающему за оборону этого сектора руин. Может, беспилотник и не смог отправить информационный пакет, но место, где он был сбит, стало неплохим ориентиром для твари роя. Как и предполагал кислый, использовать против пока непонятной цели серьёзные аргументы вроде залпа РСЗО или удара тактическими ракетами. Противник не стал Зато минут через 10 на экране нарисовались три лёгких танка в сопровождении десятка тоннельных крыс. Вся эта черностанога и нечисть бодро сокращала дистанцию, остановившись на месте отрядом Кислова. В задачу боевиков синдиката сражение с таким противником не входило. Собственно, на данный момент от них уже ничего и не зависело. Свою роль они вполне отыграли, вот только уходить было всё же рано. Они ведь пришли сюда не просто прогуляться по промзоне, а за добычей. И сейчас эта добыча сама шла к ним в руки. «Кирк, готовь своих пауков!» — приказал Кислый. «Сейчас вояки поджарят этих бегунов, и у них появится работа!» «Так готовы они давно, босс!» Немного нервно ответил оператор беспилотных систем, выводя на экран отчет о состоянии ремонтных роботов. «Аж лапами в нетерпении перебирает!» «Работы у Кирка сегодня было немного!» Его разведывательный дрон так и оставался в пусковом контейнере. При наличии такого качественного внешнего целеуказания в нём просто не было необходимости. "Кислый, здесь капитан Подгорцев." Прозвучал в наушниках шлема незнакомый голос. "По вашим целям ракеты ушли. Дистанция 120, подлётное время 50 секунд." Осознал. Демонстративно не по уставу ответил боевик и переключился на общий канал. "Всем в укрытие. Сейчас тут будет весело." На самом деле роботы Роя находились ещё довольно далеко, и за оставшиеся до прилёта ракет секунды сильно сократить дистанцию они не могли. Так что большого смысла прятаться не просматривалось. Но боевое применение любого оружия всегда чревато неприятными сюрпризами. Попасть под взрыв, случайно отклонившийся от курса ракеты, кислому Сэшу на не улыбалось. У лёгкого танка, уж тем более у тоннельной крысы, практически нет шансов сбить тактическую ракету. Но отряд Кислова вклинился на территорию противника между двумя серьёзными укрепрайонными роя, а в их бункерах скрывались не только системы залпового огня и стационарные плазменные орудия, но и достаточно мощные средства ПВО. До запуска военных тактических ракет эти системы никак себя не проявляли, видимо, не желая раскрывать своё местоположение. Но, похоже, сейчас вычислитель роя оценил угрозу как существенную и решил их задействовать. Кислой Сразу после удара ракета отводи своих людей. Но этот раз на связь вышел не какой-то непонятный вояка, а Рич. И это сразу настроило лидера отряда на серьёзный лад. За трофеями позже вернётесь. Похоже, рой решил взяться за вас всерьёз. Небо прочертили размытые росчерки, и над головами людей кислова замелькали вспышки взрывов. Зенитные ракеты роя пытались перехватить идущие к целям лабрисы, а ещё через секунду впереди несколько раз приглушённо грохнуло. И среди развалин поднялись высокие столбы пыли. Тактические ракеты поразили цели. "Отходим быстро!" скомандовал Кисли и сам первым рванул на северо-восток, где метрах в 500 гнилыми зубами возвышались почерневшие обломки толстых стен какого-то разрушенного цеха. "Босс, с юга по нам пошёл залп РСЗО!" По набегу выкрикнул Герон, пытаясь не отставать от лидера рейда в отряде. Кисли и сам видел на проекционном экране отметки полусотни управляемых ракет, стартовавших из укреп района в 40 км от них. Похоже, им удалось таки знатно дёрнуть рой за хвост, и немалую роль в этом сыграли выпущенные по его танкам тактические ракеты. Судя по всему, искусственный интеллект, управлявший действиями противника, пришёл к выводу, что если некий относительно небольшой отряд людей прикрывают столь мощными средствами, значит это очень непростое подразделение, и его следует обязательно уничтожить. Вот только противник, похоже, ещё не до конца осознал, насколько непростым был отряд Кислово. В 20 км к востоку от бегущих боейков синдикат руины расцвели сотни зелёных отметок. Рота ПВО, выделенная им для прикрытия от атак с воздуха и ракетных ударов, открыла огонь по ракетам роя. Недостатков бы припасах военных, похоже, не испытывали. Роботизированные машины заряжания не теряли времени даром. Ев след за первым залпом секунд через 20 последовал второй. Ракеты роя были буквально разорваны в клочья. Прорваться не удалось ни одной. Кисли даже представить себе не мог, что такое возможно, но как оказалось, всё, когда-то случается впервые. Добежать до развалин старого цеха они смогли без потерь, но спровоцированный ими бой в руинах, похоже, только начинался. Если удар лабрисами по отряду роботов, выдвинувшихся навстречу людям Кислого, спровоцировал рой на залп РСЗО из ближайшего крепрайона, то вступление в бой роты ПВО колониальной армии явно заставило вычислитель противника еще сильнее повысить оценку важности ускользающей от него цели. Из глубины руин стартовали 26 тактических ракет. Кислый вспомнил, что, кажется, именно этого Рич и добивался. На этот раз мишенью стал не отряд боевиков Синдиката. К большому облегчению Кислова рой, похоже, их потерял и решил отработать по установкам ПВО. Справедливо опасаясь, что тактические ракеты постигнет та же судьба, что и предыдущий залп РСЗО, рой одновременно с подлётом ракет к целям попытался атаковать роту ПВО тремя ударными беспилотниками и выпустить по людям ещё одну порцию управляемых ракет из установок залпового огня. Кислов уже решил было, что военным не отбиться, но всё оказалось не так просто. Беспилотники выпустили ракеты, но до рубежа открытия огня из пушек так и не добрались. Кто или что их сбило, Кислий так и не понял. На проекционном экране его шлема этой информации не отобразилось, как и отметка летательного аппарата, атаковавшего ударные дроны роя. Гибель беспилотников привела к прекращению подсветки целей для тактических ракет роя, а военные, судя по всему, ставили очень интенсивные помехи, причём, скорее всего, им в этом кто-то активно помогал. Кислий, конечно, предполагал, чьи уши могут за всем этим торчать, но свои догадки предпочитал держать при себе. Впрочем, сами военные тоже отбивались неплохо. Два полных залпа зенитных ракет по практически идеально захваченным целям не могли не принести ощутимого результата. Прорваться через огненный шторм, в который превратилась часть неба перед позициями роты ПВО, удалось всего пяти ракетам, трём тактическим и двум выпущенным с установки МСЗУ. Точно в цель попала только одна. На счастье военных не тактическое. Тем не менее, уйти без потерь у бойцов колониальной армии не получилось. Одна ракетно-пушечная установка ПВО превратилась в груду обломков. Еще три получили повреждения. Ударной волной перевернуло две мобильные заряжающие машины. Среди личного состава потери оказались меньше, чем можно было ожидать. Люди успели укрыться, и рота потеряла убитыми трех человек. Со стороны Роя продолжение не последовало. То ли он больше не видел целей, то ли счёл, что и так уже понёс слишком серьёзные потери, причём не только в шагающих танках, малых роботах и ударных беспилотниках, но и в изтраченных, невосполнимых боеприпасах. Что будем делать с трофеями, босс? Снова прорезался в наушниках шлема голос Герона. Что-то мне не очень хочется лезть за ними прямо сейчас. Да и не прямо сейчас тоже не хочется, если честно. Как-то нас в этих краях не приветливо встречают. Вопрос на самом деле был правильным. Высокие цели высокими целями, а любой рейд должен себя окупать. И кое-кто это Кислому обещал. Кислой вызывает Рича. Бросил в гарнитуру шлем и лидер рейда второго отряда. На связи. Судя по голосу Рича, результаты рейда он был не слишком доволен. Потери среди военных пусть и не выглядели критичными, но явно смазывали в целом весьма успешные итоги операции. Парни спрашивают, когда ты сможешь обеспечить нам безопасный проход к подбитым роботам Роя? Вы-то свою задачу решили, а нам ещё трофеи грузить и вывозить надо. Не стоит вам туда соваться. Без всякого энтузиазма отвесил бывший воспитаник крайнего интерната, а теперь лейтенант федеральной армии. Отойдите километров на 20 по направлению к кратеру. Найдите укрытие и ждите. Трофеи я вам туда сам доставлю. Всё оказалось совсем не так гладко и просто, как мне бы того хотелось. Правда, Зыков и генерал Роув посчитали операцию вполне успешной. Они привыкли к неизбежным потерям и в данном случае считали их вполне приемлемыми, а я не мог избавиться от мысли, что лейтенант и два рядовых артиллериста погибли из-за моей недоработки при планировании операции. Да, я не предполагал, что рой отреагирует на предложенный мной раздражитель настолько агрессивно, и, честно говоря, мне до сих пор оставалось непонятным, зачем он устроил этот Армагеддон, израсходовав так много ракет, восполнить запасы которых уже не получится. Единственное объяснение, пришедшее мне в голову, сводилось к тому, что управлял действиями роя искусственный интеллект, изначально созданный для решения несколько иных задач, менее масштабных, чем управление всем анклавом роя, пусть и сильно усохшим за последнее время. Возможно, у него просто не было нужного набора правильно обученных искусственных нейронных сетей и соответствующих задачи вычислительных мощностей. Не стратег, короче говоря. Далеко не стратег. Столкнулся с непонятной ситуацией, не смог верно оценить реальную степень угрозы и задействовал для ее устранения неадекватно много ресурсов. А я переоценил его разумность, и это стоило жизни офицеру и двум бойцам колониальной армии. Я терял людей и раньше. Но тогда я лишь реагировал на действия противника, постоянно защищаясь и стремясь выжить в условиях многократного превосходства врага. Эти потери были по-настоящему неизбежны. А сейчас я планировал операцию сам, исходя из того, что на моей стороне подавляющее технологическое преимущество, а значит, потерь можно избежать, не получилось. Генерал Руф рвался в бой. И... Зыков его в этом поддерживал, считая, что отправка экспедиции в Центральные Миры Федерации слишком затягивается. С последним я был согласен, но настаивал на том, что тактику нужно менять. Терять людей и разменивать их жизни на тупое железо я больше не собирался. Подготовка к новому рейду заняла почти четверых суток. Мне наконец-то удалось наладить процесс модернизации противоорбитальных и тактических ракет таким образом, чтобы он не требовал моего непосредственного участия. Техники торговой гильдии, пусть и с трудом, но освоили все необходимые технологические операции. С нуля применить гибридные технологии к каким-то другим изделиям они бы, конечно, не смогли. Но воспроизводить уже отработанные последовательности действий, пусть и весьма сложные, специалисты торговой гильдии в итоге научились. На мне, конечно, висело ещё и изрядная часть работ по подготовке к полёту поискового транспорта Харгейса, но какое-то время всё уже освободилось. и я направил его на реализацию идеи, до которой раньше у меня просто не доходили руки. Когда я изложил ее шифру, он, на удивление, не стал в очередной раз убеждать меня в невозможности реализовать задуманное, а просто достал коммуникатор и набрал номер главы гильдии. Все наши инициативы мы по-прежнему продвигали через господина Набутому, хотя языковую генералу Руфу уже давно было ясно, кто за ними стоит. Последний к слову, об этом недавно прямо мне заявил во время нашей беседы в кабинете Анны. Без одобрения Зыкова мы действовать не могли. Для реализации моего плана требовались артефакты второго послевоенного поколения, а любое действие с такими трофеями было возможно только с одобрения координатора вербовщиков. Впрочем, трудностей с его получением не возникло. Зыкову идея, похоже, очень понравилась. Настолько понравилось, что он прямо во время встречи с главой торговой гильдии связался со мной по коммуникатору и задал единственный вопрос. «Рич, это действительно возможно?» «Сто процентной гарантии не дам», — я предпочел проявить некоторую осторожность, «но шансы на успех есть и вполне ощутимые». «Работайте и держи меня в курсе. Если вам с господином Набутома потребуется какая-то помощь от армии или промышленников, обращайся напрямую ко мне. Я все решу». Помощь понадобилась. Трёх конкистадоров, не так давно захваченных отрядом Кислова, в мастерскую Шиффа было просто не впихнуть. Нам понадобился новый ангар, в который пришлось переместить необходимое оборудование. С первого взгляда то, что я хотел сделать, не выглядело чем-то невозможным. Если мы извлекаем компоненты из техники Роя и модернизируем с их с помощью наши танки, ракеты и даже космические корабли, то почему бы не осуществить обратный процесс? добавив в технику роя компоненты, изготовленные на наших заводах и заставив её работать на нас. Звучит красиво, но на самом деле это совершенно другой комплекс технологических операций, значительно более сложный, причём как бы ни на порядок. Разница в системе управления. В первом случае мы навешиваем чужие блоки на нашу основу в виде главного вычислителя, который обменивается данными и командами со всеми исполнительными устройствами. с помощью понятных нам до последнего символа протоколов. Совсем другое, когда наши компоненты нужно встраивать в чужую схему, работу, которую мы толком не понимаем, имея лишь поверхностные представления о принципах её функционирования. Вот только у меня эти представления были не столь поверхностными, как у наших техников, да пожалуй, и у специалистов из центральных миров Федерации. В моём планшете хранились данные, извлечённые лисом Из сохранившихся оптоэлектронных устройств, найденных в разрушенных бункерах людей Декарта, не стоит забывать, что они смогли понять принципы функционирования вычислителей роя гораздо глубже, чем кто-либо до них. Да, им не удалось взять под контроль искусственный интеллект, управлявший всем анклавом роя на бригане 3, но, судя по всему, они просто недооценили противника. К такому противостоянию они оказались не готовы. Вот только главный вычислитель тяжёлого шагающего танка Это совсем не тот монстр, который призван управлять всей боевой и производственной деятельностью врага на планете. Труба, что называется пониже, и дым повыше. Так что справиться с перепрошивкой не слишком продвинутых мозгов конкистадоров я рассчитывал вполне всерьёз. Отряд Кислово доставил свою добычу в город в полуразобранном состоянии, причём некоторые наиболее ценные компоненты они извлекли из машин роя довольно вандальными способами. Нет, боевики, конечно, старались не наносить ценным трофеям критических повреждений. Но любые работы в условиях руин всегда чреваты спешкой и ошибками. Кроме того, тандемные боевые части тактических ракет Лабрис тоже попортили конкистадорам шкуру и выжгли электромагнитными импульсами часть важной оптоэлектроники. Так что из трёх шагающих танков удалось собрать только одну боеспособную машину. И это с учётом замены части блоков на произведённые на наших заводах. С перепрошивкой главного вычислителя танка пришлось повозиться. Наработки Декарта очень помогли, но их всё же пришлось адаптировать к конкретной ситуации, а в некоторых случаях и исправлять не вполне очевидные ошибки в алгоритмах перехвата управления. Спать опять приходилось урывками, но задача меня настолько захватила, что отрываться от её решения даже на сон и еду мне удавалось с трудом. Что интересно, мой энтузиазм заразил и Шиффа. Если бы не широкое использование универсальных ремонтных дронов и привлечение к работам всех ещё доступных техников, мы бы, наверное, возились с этим до бесконечности, а так продвижение шло достаточно быстро. Я не собирался ограничиваться восстановлением тяжёлого танка Роя и постановкой его в ряды колониальной армии. Конечно, и это считалось бы серьёзным технологическим прорывом, но в сложившихся обстоятельствах такая цель вряд ли стоила затраченных нами сил и средств. Сейчас передо мной стояла совершенно другая задача. Мне нужен был качественный раздражитель для роя, способный заставить врага бросить на его уничтожение все доступные ему силы и средства, и естественно, беспилотный. В том, что в предстоящем рейде Конкистадор не выживет, я ни секунды не сомневался. Вот только продержаться он должен был как можно дольше. А значит, передо мной в полный рост вставала проблема повышения живучести трофейного шагающего танка. Конкистадор и до модернизации являлся очень серьезной боевой машиной. Второе послевоенное поколение — не шутка. Мощное плазменное орудие главного калибра, силовой щит, хорошие маскировочные поля, вполне серьезный генератор помех, прочная броня и четыре пушки малого калибра для ближней обороны и уничтожения легко бронированных целей, плюс четыре универсальные ракеты в пусковых контейнерах на внешней подвеске, но нам в качестве трофеев ни одной не досталось. Впрочем, по сравнению со сложностью других задач, заменить их на ракеты нашего производства большого труда не составило. Главные усилия я сосредоточил на системе наведения плазменных пушек, силовом щите и средствах РЭБ. Эти компоненты могли существенно повысить живучесть конкистадоров в бою. С артефактами второго поколения я работал уже достаточно уверенно. Честно говоря, после модернизации сканеров скаута это уже воспринималось как шаг назад, хотя проблемы всё же возникали. В пространстве под бронёй тяжёлого танка оказалось очень мало свободного места. Кабины пилота здесь, естественно, не имелось, а компоновка всех систем была предельно плотной, так что любой новый блок или увеличивающийся в размерах модернизированный модуль удавалось разместить внутри машины с большим трудом. В итоге, окончательно убедившись, что впихнуть под броню всё желаемое просто невозможно, я принял волевое решение отказаться от двух ракет из четырёх и разместить часть блоков силового щита в освободившихся пусковых контейнерах. После решения этой проблемы дело пошло заметно быстрее, и к концу третьих суток Шиф наконец смог доложить господину Набутому, что работы закончены. Внешний облик конкистадора практически не изменился, и когда он самостоятельно вышел из ангара, Зыков и генерал Руф инстинктивно сделали шаг назад. Слишком хорошо они знали, на что способен такой противник, вот только теперь этот беспилотный шагающий танк играл за нас. По моей команде конкистадор, не прекращая движения, включил маскировочное поле и превратился в зыбкое, почти прозрачное марево, неторопливо перемещающееся по широкому магистральному коридору. «Прикажи ему остановиться!» — потребовал генерал Руф с легкосевшим голосом. Танк замер и через долю секунды просто исчез, полностью слившись с полом и стеной коридора. «Какого он теперь поколения?» Слегка прищурившись, просил Зыков, в лицо которого скользнула хищная улыбка. "Трудно сказать", устало ответил Шиф. "Я тоже задавал себе этот вопрос, но боюсь, в рамки нашей стандартной классификации эта машина не помещается". "Вот-вот", тихо прошелестел в гарнитуре моего коммуникатора голос Лисы. "Ты говорил, что сделаешь для меня новый носитель взамен старенького". На этого конкистадора у тебя явно другие планы, но ведь он не последний, я надеюсь.